Глава пятая. «Еще одна победа». Никто не выжил. Словно черная молния, проносясь сквозь толпу игроков, я лишил их всех по одной жизни и напитал свой пожиратель на максимум. Сейчас его переполняла энергия, как никогда раньше — и создавалось впечатление, будто ей не стоит долго задерживаться в мече, словно бы от этой силы он вот-вот готов разорваться на мелкие кусочки. Прилюдно я дал всем обещание, что больше не стану убивать ни в чем неповинных игроков, и собирался сдержать слово, поэтому пока я не вляпался в очередную историю и мне снова не пришлось применять меч для чего-то крайне важного — Я решил сразу же, прямо сейчас, отправиться к пещере глубокая ночь. Время пришло, больше нельзя тянуть, я должен сделать это, и я сделаю. Используя телепортацию и всю свою скорость, как можно быстрее я добрался до пещеры. Вот она передо мной, снова ее таинственный вход, напоминающий череп человека, ее отпугивающая и в то же время манящая загадочная аура — Тот самый ветхий мост, который в свое время заставил меня поволноваться. А теперь, кроме как ностальгирующих воспоминаний, он более не вызывал никаких эмоций. Странное дело, но у меня появилось чувство благодарности. Именно в этой пещере в тот день я стал гораздо сильнее. Именно тогда произошло одно из важнейших и судьбоносных событий в игре. А сейчас я пришел сюда, чтобы уничтожить ее. Увы. Но я должен. По-другому никак. На мгновение мне показалось, что пещера тоже сожалеет, словно это что-то одушевленное, и оно пытается заговорить со мной, объяснить свои чувства. Но как бы то ни было, я обязан отбросить любые сомнения. Я знаю, что это место непростое, и именно поэтому медлить нельзя. На инстинктивном уровне я понял, что бить необходимо изнутри, в самое сердце пещеры, именно там, где все мои органы чувств были отключены, где я чуть было не потерял сам себя. Перевоплотившись во вторую ипостась и достав пожиратель, я рванул внутрь пещеры. Практически так же быстро пропали зрение, осязание и слух, но меня это не могло остановить. Ни секунды не колебавшись, я продолжил свое перемещение к сердцу этого места, ощущая вокруг себя каждую частичку пространства так же, как и оно ощущало меня. Что-то чувствовало мое стремительное приближение и свой конец, и, видимо, решило посопротивляться. Единственное, что я мог распознать, это мое сознание, и оно забило тревогу. Надо мной нависла опасность. Но разве здесь может быть по-другому? Не повинуясь своему желанию отступить, развернуться и побежать обратно, я продолжил стремительно удаляться от выхода. Насколько я помню, с течением времени здесь тоже все иначе, но это для меня не проблема. Я уже успел привыкнуть к подобным вещам и не стал даже беспокоиться по этому поводу, может и зря. Но сейчас все мои мысли были погружены лишь в одно — нанести в нужный момент свой самый сильный удар. А потом? Что будет потом, я не знаю. Об этом буду думать позже. Я продолжал двигаться вперед, но создавалось ощущение, что с каждым шагом я делаю это все медленнее. Постепенно я начал не только догадываться об этом, но и чувствовать нечто подобное. Неужели с приближением к сердцу пещеры мои органы чувств постепенно возвращались ко мне? Но было ли это к лучшему? Вот правильный вопрос. Я ощутил, как пространство вокруг меня с каждой секундой все сильнее сгущалось и давило со всех сторон. Идти становилось значительно тяжелее, но это означало лишь одно — я двигаюсь в правильном направлении. Зрение и слух так и не вернулись ко мне, но на каком-то подсознательном уровне я начал более отчетливо все распознавать. И в тот же момент на меня нахлынули множество различных чувств, которые вдоль мгновения сменяли друг друга. Гнев, страх, безысходность, боль, отчаяние, подавленность, обида. Я испытал весь спектр эмоций, продолжая при этом неуклонно двигаться вперед, стараясь отстраниться от всего постороннего. Мне показалось, что я уже достаточно близко, И точно в подтверждение моим догадкам в тот же миг пещера будто бы сдалась. Все эти ощущения и невидимые препятствия разом отступили, отчего я смог наконец-то вздохнуть полной грудью. В то же время, словно яркая ослепляющая вспышка, только с обратным эффектом, ко мне вернулись все мои чувства и даже зрение. Я увидел перед собой что-то. Я увидел перед собой эльфийскую принцессу. Проморгавшись и присмотревшись повнимательнее, все сомнения отпали. Это она, хоть и выглядит немного странно, но у меня появилось стойкое чувство, что это не иллюзия и не обман. Всем своим сознанием я понимал это. От Эльфики исходило что-то слишком знакомое, что может исходить только от нее. И что теперь? Это и есть сердце пещеры? Что это за игры разума? Чтобы спасти Лаириэль, я должен убить Лаириэль? Глупости какие-то, только вот все мои инстинкты говорили об обратном. Я понял, чтобы разрушить пещеру, я должен уничтожить этот образ своей знакомой. Только образ ли это, или что-то большее? Мой разум захлестнули сомнения. Что-то внутри меня подталкивало на этот удар и вместе с этим останавливало. Постепенно я начал распознавать шепот, а после в голове появились посторонние голоса. Она умрет. «Смерть! Все за правду! Подумай! Смерть! Она умрет! Смерть! Смерть! Ей больше не воскреснуть!» «Не воскреснуть!» — эхом разнеслось в моем сознании. «Что-то странное происходит. Меня пытаются обмануть? Ввести в заблуждение? Или же в этой коварной пещере действительно осталась какая-то часть Лаириэль, убив которую и сама принцесса может погибнуть?» Что за выкрутасы? Ее тело какое-то серое, я бы даже сказал тусклое, но с невероятно яркими глазами, которые смотрят точно на меня. Она смотрит и молчит, словно молясь, чтобы я принял правильное решение. Обо всем этом я думал, занося свой меч над ее головой. «А ты стала на удивление взрослой» произнес Анарихорн, обращаясь к своей дочери. Видимо, даже от слепоты есть польза. Подумал он, но тут же слегка покраснел из-за того, что ему стало стыдно за свои мысли. — А ты продолжаешь оставаться таким же, уставшим, — ответила Лэйриэль, вовремя успев заменить слово «старый» на «уставший», даже несмотря на победу в войне. Может, стоит уже немного отдохнуть и расслабиться? «Думаю, ты заслужил это». Они спокойно общались, прогуливаясь по парку. В последнее время на короля навалилось столько неразрешимых задач, что в какой-то момент он начал с трудом отличать реальность от воображения. Но с неожиданной победой в войне, на которую он, кстати, уже не рассчитывал, Анарихорн решил, что настал момент, когда можно и нужно уделить внимание своей дочери, вспомнить, что он не только король Эллерна, а она не только принцесса этого королевства. Перед лицом опасности, которая так неожиданно нагрянула к ним, он понял, что может настать момент, когда уже будет поздно, и как бы он потом ни жалел, время назад не вернуть. Поэтому все упущенные возможности необходимо наверстывать именно сейчас. После недолгой задумчивой паузы Анарихорн продолжил расслабляться еще рано. Корона императора до сих пор не уничтожена и находится в руках Сэммертона. Он снова слегка помедлил, прежде чем произнести его имя. Да и тем более, как я могу расслабляться, когда ты все еще слепая. К сожалению, боюсь, мне уже никогда не видать покоя. Продолжил король про себя. Неужели ты ему все еще не доверяешь? После всего, что он сделал, Принцесса не скрывала удивления в своем голосе. «После того, как он, можно сказать, в одиночку, спас не только наше королевство, а, скорее всего, весь мир, после всех его стараний, после того, как он рисковал собственной жизнью. Лаириэль могла бы еще долго перечислять его заслуги, но в этом не было необходимости. Отец знал все это не хуже ее. Дело не в доверии. Я знаю, что у него на уме нет ничего плохого». Но эта корона способна совратить любой разум. Пока она будет находиться у него, а он среди нас, мы всегда будем в опасности. И это меня угнетает». «Так и что ты предлагаешь?» — спросила она прямо. «Неужели ты хитростью и силой хочешь забрать ее, раз он отказался отдать артефакт под нашу охрану?» А Нарихорн решил промолчать. Он и сам до конца не понимал, чего хочет». В данный момент чаши весов были уравновешены во многом благодаря тому, что его дочь, да и он сам, слишком сильно доверяли Эмертону. Но неправильный выбор мог привести к необратимым последствиям. Стоит ли доверяться чужедемцу, который неоднократно уже доказывал свою доблесть и благие намерения, но при этом решил пойти по неверному, по его мнению, пути? Или же лучше взять все в свои руки и обезопасить королевство от незапланированного появления очередного чудовища?» Он посмотрел на Лейриэль и понял, сейчас ему не хватает ее укоризненного взгляда, ее былого пылкого темперамента, ясно выраженного, зачастую противоречивого, но самое главное — своего мнения. С утратой зрения она потеряла много чего из того, что и так нельзя было увидеть — А он, казалось, потерял все. Проводя время со своей дочерью, король о многом размышлял и не обратил внимания, как принцесса отстала. Но спустя некоторое время, заметив, что их разговор прервался, он остановился и обернулся назад. «Что с тобой, доченька?» Обратился она рихорн к Лаириэль, видя, как она застыла на месте. По ее встревожному лицу сразу становилось понятно, что что-то не так. Сначала схватившись за грудь, а потом за голову, Она упала на колени и пронзительно закричала. Король тут же бросился к ней в попытке подхватить за плечи, но остановился на полпути. Она смотрела на него глазами, полными слез, и при этом начала болезненно щуриться. Лаириэль смотрела ровно на отца. Она видела его, часто моргая, ее зрачки забегали туда-сюда, сердце учащенно забилось, а дыхание стало резким и прерывистым осматриваясь по сторонам, принцесса начала подниматься на ноги, оперевшись на руку своего отца. Теперь она была не в состоянии сдержать ручьи и слез. Эмоции накатили на нее волной. Она радовалась, задыхаясь в попытках что-либо произнести, но все, что выходило из ее рта, это нечленораздельное бульканье. Осознав, что произошло, она рехорно, растерявшись, также не мог вымолвить ни слова а его щеке побежала одинокая слеза. Логически я понимаю, что это не может быть настоящая принцесса, но в то же время ощущаю ее присутствие. И почему-то я точно уверен, что не ошибаюсь. Взмах мечом, и... Пожиратель проходит в миллиметре от эльфийки, но она не шелохнулась, даже не пыталась увернуться или отбить удар, словно была готова принять любую из уготованных участий. Не моргнув и глазом, она продолжала смотреть на меня. Точно. Моя истинная цель — не разрушить пещеру, а спасти Лаириэль. А что, если есть другой способ это сделать? Что, если есть вообще лишь единственный правильный способ? Что ж, тогда пойдем. Я выведу тебя отсюда. Обратился я к ней, естественно, не ожидая ответа. «Если что, убить-то я всегда успею», — подумал про себя. Взяв эльфийку за ее ледяную руку, я направился в сторону выхода из пещеры, ускоряясь с каждой секундой. Как ни странно, мои органы чувств больше не покидали меня. Возможно, это место само по себе очень сильно хотело, чтобы я удалился отсюда и никак не препятствовало мне. Не было больше никакого давления извне. Я просто стремительно двигался к выходу. В своей руке я ощущал ее руку, но, находясь постоянно на шаг впереди, почему-то не решался обернуться и посмотреть на нее. Какое-то тревожное чувство не давало мне покоя. И когда, наконец-то, мы выбрались наружу, я почувствовал, как ее плоть начала растворяться в воздухе. Не совсем понимая, что происходит, я обернулся и успел застать слабый растворяющийся силуэт, устремляющийся куда-то в небо. Ее тело очень быстро исчезало — Но было ощущение, что глаза еще какое-то время продолжали смотреть на меня. И только сейчас я разглядел в них благодарность. В то же время из пещеры раздался странный звук, похожий на гулкий вой, и после этого, смотря на глубокую ночь, больше не чувствовал никакой враждебности. Так я спасла Ирель, Она вернула себе зрение. Я победил, не разрушая пещеру. Получается, даже Руам далеко не все знал об этом мире, хотя это меня уже нисколько не удивляет. В любом случае, мне необходимо проверить, все ли верно, я понял. Но при этом у меня оставалась как минимум еще одна проблема. Мне необходимо куда-либо высвободить энергию из моего пожирателя. Иначе я опасаюсь, что он просто рванет, как ядерная бомба, уничтожив себя, забирая и мою жизнь вместе с этим. Я решил разрядить его хотя бы просто в землю. Жаль, конечно, что нет никого поблизости, кого следовало бы убить, но, похоже, другого выхода нет. Увидев одиноко стоящее дерево, я стремительно направился к нему. «Странно. Ощущение, словно за мной кто-то наблюдает». Остановившись и прислушившись к своим чувствам, я лишь окончательно убедился в этом, но тревожности и опасности никакой не испытал. Первая моя реакция была сменить направление, найти того, кто следит за мной, и покончить с ним. Но потом я вспомнил, что дал обещание больше не убивать никого без причины, а просто наблюдать со стороны вроде как не преступление. Да и мой пожиратель уже был на грани, а я точно не уверен, где находится, и действительно ли находится тут кто-то посторонний. Поэтому после мимолетного замешательства Я моментально переместился к дереву и нанес один мощнейший удар, высвобождая всю накопленную энергию. Раздался оглушительный грохот, а на месте этого одиноко стоящего бедолаги образовался огромный глубокий кратер, словно воронка от мощного взрыва. Даже я удивился произведенному эффекту. Возможно, это был действительно мой сильнейший удар, хоть в пустоту. Дело сделано, меч спасен вместе с моей жизнью. Пора отправляться обратно. Надеюсь, все получилось, и Лаириэль снова будет видеть этот прекрасный, хоть иногда и жестокий, мир. Я очень долго ждал этого момента, а каково же было ей? Переместившись подальше от этого места и от нетерпения уже успев забыть о том, что кто-то, возможно, наблюдал за мной, Я в предвкушении побежал в сторону столицы эльфов. Сейчас для меня самое важное — убедиться, что я сделал правильный выбор, и с принцессой все в порядке. За всю дорогу я не остановился ни разу. Даже когда оказался у ворот Эзилорна, на бегу пересек границу, и, лишь увидев перед собой Лаирель, замер. Она смотрела на меня со слезами на глазах. Все жители города словно бы окаменели. Они стояли, не веря своим глазам, переводя взгляды то на нее, то на меня. Я хотел было сказать что-нибудь ободрительное. Но то ли из-за того, что слишком сильно запыхался, то ли из-за волнения не смог вымолвить что-либо. И, наконец, спустя мучительно долгую паузу, принцесса дрожащим голосом заговорила. «Я верила в тебя, Сэммертон, Никогда не сомневалась. А потом она откровенно зарыдала. Но это были слезы радости. Хлюпая носом, она пыталась еще что-то произнести, но плач в перемешку со смехом не позволяли ей. И я понял, что слишком сильно переживал, и теперь сам кое-как сдерживаю эмоции. Поэтому просто подошел к ней и крепко обнял, уткнувший ее лицо в свое плечо. «Можешь поплакать. Ты долго ждала и держалась». Ты была очень сильной. Теперь можешь позволить себе немного побыть слабой. По крайней мере, пока я рядом. Не знаю почему, но все находившиеся рядом эльфы ликовали. По всему городу разносились радостные крики, словно мы только что победили еще в одной сложнейшей войне. А может быть для них это был знак того, что нет ничего невозможного, и им это придавало чувство уверенности. Не знаю, но в одном я точно не сомневаюсь. Все это было не зря, пусть это и игровой мир, но эмоции в нем настоящие. Я нисколько не жалею, что прошел через все это, а значит, все еще впереди.